Глава пятьдесят В понедельник утром снова стояла прекрасная погода. После уроков мальчики упросили меня взять их на озеро кататься на коньках. По дороге нам встретились мистер Хармвелл и миссис Керридж, возвращавшиеся домой. «Кататься — Кататься? — сказала миссис Керридж. — Что ж, катайтесь, пока можно. — А что такое? — поинтересовался Чарли. — Лед растает. «Я не об этом. Слуги чистят ледник, а как только начнут заполнять его по новой, то некоторое время кататься будет нельзя». «На мой взгляд», — заметил Хармвелл, — «это совершенно негигиенично». Миссис Керридж повернулась к нему. «Отчего же, сэр?» «Проблема в том, что озеро служит сразу нескольким целям. Это не только украшение парка, но и источник рыбы. Кроме того, зимой на нем катаются на коньках, а летом на лодке, да и плавают». Насколько я понял, со слов главного садовника, в центре глубина достигает всего 18 футов, так что лед тяжело откалывать. И это опасное задание для тех, кто его выполняет. Качество же льда неминуемо очень низкое, учитывая, что в конечном счете мы собираемся обложить им продукты, в дальнейшем употребляемые в пищу. Часто внутри льда, например, содержатся гнилые растения или трупы мелких животных. «Нет, я полагаю, голландский метод...» «Господи, мистер Хармвелл!» — перебила его миссис Керридж. «Вы просто ходячая энциклопедия!» «Так что насчет льда?» — спросил я. «Его начнут колоть сегодня?» «Думаю, нет», — ответил Хармвелл. «Так что не вижу никаких препятствий для ваших упражнений. Катайтесь, пока можно». Он поднял трость и показал на юго-запад, где на небе собирались облака. «Вот только может снег пойти». «Мы разошлись». Мальчики побежали вперед. Когда я добрался до озера, они уже скрылись из виду. Я обогнул берег и подошел к врагу, ведущему к леднику. Эдгар и Чарли сидели верхом на поваленном дереве. Ледник очищали и убирали шестеро рабочих. Несколько минут мы наблюдали, как они носят ведрами лед и грязную солому к яме, куда вываливали свою зловонную ношу. Старший рабочий поздоровался и спросил, не хотели бы мы осмотреть, так сказать, фронт работ, Я проследовал за ним по коридору, а за мною шли мальчики. Ледник освещала полдюжины фонарей, развешанных по стенам. Двое рабочих чистили саму яму, сгребая талый снег лопатой. Пока мы стояли рядом, один из них аккуратно обезглавил все той же лопатой крысу. — Воняет хуже обычного, сэр, — сказал старший. — Сток забился. Я заглянул в яму. — Зато выглядит чище, чем раньше. «Мы там шестами пошуровали. Теперь вода потихоньку уходит, но не так быстро, как должна. Если не сможем очистить сток с этой стороны, то придется ждать до весны». «Почему?» — он ткнул пальцем куда-то в сторону. «Вода течет через сточный колодец, а дальше по трубе в озеро. Но сток легко засоряется, потому что перегорожен решетками от крыс. Мы прорыли специальную шахту, по которой можно спуститься и прочистить сток». «Дренажные трубы настолько широкие, что по ним можно проползти до самого ледника. Но проблема в том, что осенью здесь прошел сильный ураган. Он повалил деревья, и начался оползень, так что нам придется снова отрывать вход в шахту». «А земля слишком твердая». «О да, как железо!» Он сплюнул, чуть было не попав в одного из своих людей, и искоса посмотрел на меня. «Надо было пораньше копать». Я вышел из ледника и вдохнул полной грудью свежий воздух. Мальчики беседовали с другим рабочим, подпрыгивая на месте от холода и волнения. Стоило мне приблизиться, как они замолчали, и это заставило меня насторожиться, но я был так увлечен своими собственными мыслями, что не обратил на поведение мальчиков должного внимания. Через минуту мы вернулись к озеру, где мальчики медленно катались взад-вперед, о чем-то совещаясь. Днем мое настроение окончательно испортилось, я был близок к отчаянию. Я уговаривал себя успокоиться, говорил, что питать какие-то надежды в связи с Софией было просто верхом глупости. Напоминал, что случившееся в Глостере скорее исключение исправил, и это никогда не повторится. Советовал себе выкинуть Софии из головы. Мистер Карсуэлл вызвал меня в библиотеку, продиктовал письмо и велел сделать копии». Он писал одному из своих адвокатов, на этот раз относительно переговоров о возможной продаже ливерпульских складов мистеру Ноаку. Насколько я понял, поверенный мистера Ноака задал ряд вопросов адвокату мистера Карсвела. Работа была механической, она оставила мой разум в плену череды мрачных мыслей». Но сейчас, вспоминая по прошествии времени те несколько часов понедельника, когда на юго-западе медленно скучались тучи, я понимаю, что на самом деле это было затишье перед бурей, готовой разразиться у нас над головой. Оглядываясь назад, я могу с точностью назвать момент, когда я увидел приближение предвестника. Торопливый, сбивчивый поток слов прервался, и я выглянул из окна библиотеки. Боковым зрением я уловил какое-то движение в сумерках. По дороге к дому скакал одинокий всадник